***Николаю? ***Верно ли? ***Да. ***Николаю. ***Я остановился, потому что дальше в памяти был какой-то провал, а уже потом... это я снова помнил очень ясно. ***Что-то о матросе Скачкове, который упал в трещину и разбился насмерть. ***Но это было уже совсем не то. ***Это было содержание письма, а не текст, из которого я больше ничего не мог припомнить, кроме нескольких отрывочных слов. Так я и не уснул. Судья встал в восьмом часу и испугался, найдя меня сидящим в одном белье у карты Севера, по которой я успел уже прочитать все подробности гибели шхуны Святая Мария. Подробности, которые верно удивили бы и самого капитана Татаринова, если бы он вернулся. Накануне мы условились пойти в городской музей. Саня хотела показать нам этот музей, которым в Энске очень гордились. Он помещался в поганкиных палатах, старинном купеческом здании, о котором Петя Сковоротников когда-то рассказывал, что оно набито золотом, а в подвале замурован сам купец поганкин И кто войдет в подвал, того он задушит. И действительно, дверь в подвал была закрыта, и на ней висел огромный замок, наверное, двенадцатого века. Но зато окна открыты, и через них возщики бросали в подвал дрова. На третьем этаже была выставка картин Саниного учителя, художника Тува, и она прежде всего повела нас смотреть эти картины. Художник был тут же, при картинах, маленький, в бархатной толстовке, приветливый, с большой чёрной шевелюрой, в которой сверкали толстые седые нити. Картины его были не дурны, но скучноваты. Снова Энск, Энск, ночью и днём при лунном и солнечном освещении, Энск старый и новый Впрочем, мы хвалили их самым бессовестным образом. Уж больно милый был этот Тува, и Саня глядела на него с таким обожанием. Должно быть, она догадалась, что нам с Катей нужно поговорить, потому что вдруг извинилась и осталась на выставке под каким-то пустым предлогом. А мы спустились вниз, в большой зал где стояли рыцари в сетчатых железных кольчугах, вылезавших из-под нагрудника, как рубашка из-под жилета. Понятно, мне не терпелось рассказать Кате о своих ночных открытиях. Но как начать такой разговор? Она сама начала. «Саня», — сказала она, когда мы остановились перед воином времен Стефана Батория, чем-то напоминавшим Кораблеву. «Я думала...» «О ком он пишет, не верь этому человеку?» «Ну?» И решила, что это не о нём. Мы молчали. Она, не отрываясь, смотрела на воина. «Нет, о нём», — возразил я довольно мрачно. «Между прочим, твой отец открыл Северную Землю. Именно он, а вовсе не Вилькицкий. Я это установил». Но это известие, через несколько лет поразившее географов всего мира, не произвело на Катю особенного впечатления. «А почему ты думаешь, — продолжала она с некоторым трудом, — что это именно он, Николай Антонович, ведь там в письме нет никаких указаний?» «Указаний сколько угодно», — я чувствовал, что начинаю сердиться. «Во-первых, насчет собак. Кто тысячу раз хвастался, что купил для экспедиции превосходных собак? Во-вторых... Саня подошла, и мы замолчали. Ничего не понимая, мы смотрели на быт древнерусских князей, на курную избу крестьянина Эннской губернии при капиталистическом строе. Саня что-то объясняла нам. Мы не слушали, по крайней мере, Катя, которая все время поглядывала на меня с расстроенным видом. Она как будто спрашивала меня, ты в этом уверен? И я отвечал, не говоря ни слова, совершенно уверен. Потом Саня простилась и ушла, а мы ещё долго бродили по тёмным залам Эннского городского музея. А во-вторых? А во-вторых, сегодня ночью я вспомнил ещё одно место этого письма. Вот оно. И я прочёл это место, начиная со слов «Мангатима, Ястребина Коготь». Я прочитал его отчётливо, громко как стихотворение, и Катя слушала меня, широко открыв глаза, серьезная, как статуя. Вдруг какой-то холод мелькнул у нее в глазах, и я подумал, что она мне не верит. — Ты мне веришь? — она побледнела и сказала негромко. — Да. — Больше мы не говорили об этом деле. Только я спросил, не помнит ли она, откуда это манготима и ястребиный коготь, и она сказала, что не помнит кажется, из Густава и Мара, а потом сказала, что я не знаю, как это страшно для мамы. «Все это гораздо сложнее, чем ты думаешь», — заметила она грустно и совершенно как взрослая. «Маме очень тяжело живется, а уж то, что у нее за плечами, нечего и говорить. А Николай Антонович...» И Катя замолчала. Но потом она объяснила мне, в чем тут дело. Это тоже было открытие, и, пожалуй, еще более неожиданное, чем открытие Северной земли капитаном Татариновым. Оказывается, Николай Антонович уже много лет влюблен в марию Васильевну. Когда она была в прошлом году больна, он несколько дней совершенно не раздевался и нанял сестру, хотя это было совсем не нужно.